Глава восьмая. Я изумленно возрелась на месье р о ш е Вы знали об этом? Дело в том, что весь день я мучительно думала, как рассказать ему о подслушанной мной беседе братьев Монфор, а теперь, когда наконец набралась храбрости сделать это, он ничуть не удивился, не расстроился и даже не пришел в ужас. Он просто спокойно и внимательно выслушал мою с б и в ч и в у ю речь до конца. Да еще и выглядел при этом так, будто это ему было жалко меня, а не наоборот. А я-то волновалась, как он отреагирует на ужасную новость и отчаянно соображала, как его утешить. Ведь это был его отель, для него Павла, старого штуки, Ани Мазерши, да что там говорить, даже для Фрейлин м ю л л е р а и всех остальных замок в облаках давно стал родным домом. Поэтому я ожидала от месье Роше более... э м о ц и о н а л ь н о й реакции. Я, конечно, всего лишь консьерж, но даже я заметил, что количество гостей уменьшается. Следовательно, отель не приносит прибыли. Спокойно продолжал месье Роше. Расходы на содержание персонала, коммунальные услуги и эксплуатацию здания уже давно превышают гостиничные доходы, и даже кредитов, которых набрали братья Монфер, недостаточно, чтобы покрыть их. Идея привлечь инвестора витает в воздухе уже несколько лет. Он поправил очки. И эта идея вполне разумна, если, конечно, удастся найти правильного инвестора. Да, но ведь Буркхард совершенно неправильный инвестор. Он собирается устроить в библиотеке салон для игры в гольф, что совершенно бессмысленно при отсутствии поля для гольфа возле отеля. Кроме того, Монфоры упоминали о канатных дорогах и крытых парковках. Я была так возмущена, что даже не пыталась говорить тише. Однако Бен, поглощенный беседой с британским актером, который запоздал и прибыл в отель только сегодня, и которого я бы ни за что не узнала, если бы мне его не показали, кажется, все равно меня слышал. Я бы многое отдала за возможность спросить его в курсе ли он на п о л е о н о в с к и х планов своего отца и что он сам о них думает. Однако до сих пор мне не представлялся подходящий случай. Кроме того, если на чистоту, я даже не знала, как подступиться к этому не самому простому разговору. Сегодня в обед я наткнулась на Бена в прачечной, куда заглянула, чтобы занести Павлу кусок яблочного пирога с корицей в обмен на кошачью шапочку Грейси, которая благодаря стараниям Павла выглядела как новая. Поджав ноги, Бен восседал на тихонько гудевшей старой Берти и ел бутерброд с маслом, непринужденная и располагающая картина. Павел распевал арию баса из Рождественской о р а т о р и и Баха, и я на минутку, поддавшись праздничному настроению, подпела ему, взяв на себя партию соло на трубе. В грохоте стиральных машин не стесняться было легко и просто. Мои попытки изобразить голосом трубу несомненно позабавили Бена, и он недолго думая устроил из старой Берты огромный барабан. Несколько минут мы радостно распевали во все горло, трубили и барабанили. Потом Бен вдруг вскочил на ноги, пробормотал извинения и унес с я прочь. По-видимому, должность пожизненного практиканта не предусматривала обеденного перерыва. Спешите, ах, спешите, пастори, в в е с е л ь е Пропел Павел ему в спину. Планы по перестройке отеля действительно выглядят устрашающе. Голос месье Рошет влёк меня от мыслей о Бенни и импровизированном концерте в прачечной. Но ведь пока это всего лишь планы. Он примирительно улыбнулся мне. Я понятия не имела, откуда у него такая безграничная уверенность в том, что все будет хорошо. В конце с е м и д е т ы х годов прошлого века на нашей горе, где стоит отель, уже собирались строить горнолыжный комплекс и канатную дорогу. Однако потом инициаторы проекта передумали. Но Роман Монфор, судя по всему, твердо решил продать отель как можно скорее и ему наплевать, что здесь устроит б у р к х а р д Я все-таки немного понизил а голос. Он упоминал о чемодане денег сомнительного происхождения. Похоже, это тоже не удивило месье р а ш е Судя по всему, утилизация мусора. Отрасль весьма мутная, но и весьма прибыльная. Он о т х л е б н у л капучино. В кухне мне удалось организовать нам по чашке кофе, хотя вообще-то время после обеденного кофе с тортом уже миновало. Мне просто ужасно не хотелось заявиться в ложу консьержа с пустыми руками, раз уж мне выпало стать в е с н и ц е й плохих новостей. м о ё дежурство в детской игровой закончилось в полпятого вечера, и если не считать того, что после него я вычесала из волос полтонны блёсток. Прошло н о высшей в степени мирно и без происшествий. Вероятно, этим мы были обязаны прежде всего о т с у т с т в и е Дона Буркхарта младшего. Олененок, к счастью, так и не появился в игровой и не показался даже во время экскурсии по отелю, которую мы проводили для наших самодельных единорогов. Втайне надеялась, что его родители наконец-то съехали из отеля и прихватили его с собой с к а т е р т ь ю дорога. Но потом выяснилось, что Дон всего лишь подцепил желудочный гриб. Любому другому постояльцу я бы искренне сопереживала, однако по отношению к Дону я испытывала чувство глубокого удовлетворения. Так ему и надо. Кстати, господин б у р к а р т не впервые проворачивает дела с чемоданом денег неизвестного происхождения, поведал мне месье р о ш е после того, как мы некоторое время молча перекофе. Правда? прошептала я. Консьерж кивнул. Однако, насколько я знаю, до сих пор речь шла о мусоросжигательных заводах. компаниях по переработке отходов, мусорохранилищах и м о г и л ь н и к а х радиоактивных отходов в различных уголках Европы. г о с т и н и ч н о е же дело совершенно другая отрасль. Очевидно, б у р к х а р д хочет попробовать себя в новом качестве. Замок в облаках игрушка в руках сумасшедшего миллионера. Если б у р к х а р д и правда собирался заняться гостиничным бизнесом, предпочитая к тому же современные интерьеры, зачем ему понадобился именно этот отель? с его многочисленными старомодными укромными уголками, нишами, эркерами, башенками и завитушками. Почему он не мог использовать в качестве подопытного кролика отель попроще? Руди Рох, э, то есть младший из братьев Монфор, сказал, что б у р к а р д собирается сделать из наших тридцати пяти номеров сто. Но теоретически это возможно, если использовать помещения под крышей, пустующие большую часть года. Правда, тогда персоналу придется жить где-то еще. Но это же полный кошмар! Вырвалось у меня, вероятно, слишком громко, потому что Бен бросил на меня взгляд со стойки регистрации и выпросительно приподнял брови. Я быстро улыбнулась. Бедный Бен. Если я все правильно поняла, его пожизненная практика в отеле должна была закончиться в обозримом будущем. Он любит это место. Вспомнились мне слова его дяди Рудольфа. Я тоже любила отель, хотя работала здесь только с сентября. Какие же чувства должен был испытывать к шатожанье в человек, практически выросший в нем? Кстати, вот семейство Смирновых из панорамного люкса. Месье р о ш е кивнул в сторону п р и б л и ж а в ш е й с я к нам супружеской пары с ребенком. Вчера вечером я не видела, как они прибыли, поэтому уставилась на них с особенным любопытством. Незаметно отодвинув наши чашки из-под капучино за вертушку с открытками и отступив на несколько шагов, чтобы не привлекать внимания, мадам Смирнова и б ы л о едва за тридцать, а может быть и меньше. Она оказалась привлекательной женщиной с м и н д а л е в и д н ы м и глазами, ухоженным лицом без единой морщинки и блестящими каштановыми волосами, уложенными в сложную прическу и не спадающими на меховой воротник ее приталенного жакета. На ногах у нее были туфли на головокружительно высоких каблуках, однако она передвигалась на них так уверенно, как если бы шла босиком. Широкими шагами, словно к р а с у я с ь на подиуме, она пересекла фойе одной рукой отбрасывая волосы назад, а другой элегантно покачивая сумочкой. У нее был темно-красный маникюр в тон помаде. Только когда она поставила на стойку сумочку, я заметила, что в ней сидит собачка. Вероятно, самая маленькая из тех, каких мне довелось видеть. Она выглядела точь-в-точь точь, как плюшевая игрушка: белая, пушистая, с черными глазками, бусинками. Даже тявкала она как-то не натурально, как собачка из мультфильма. Создалась ужасающая ситуация, заговорила ее хозяйка по-английски с сильным акцентом. Мой муж утверждает, что при отеле нет ни бутика, ни магазина, ни парфюмерного салона. Это правда? Да, мадам, это правда, подтвердил месье р о ш е Однако мы делаем все, что в наших силах, чтобы в кратчайший срок раздобыть для гостей все, что им потребуется. Что я могу для вас сделать? к л а й в Кристиан! Мадам Свернова драматически заломила руки. Без него я не смогу жить. Это, конечно, очень печально, но ради всего святого, что такое или кто такой к л а й в Кристиан? Кажется, месье р о ш е этот вопрос тоже поставил в тупик. п а р д о н В легком замешательстве переспросил он. Вслед за супругой к стойке консьержа приблизился господин Смирнов. Он был значительно старше жены, может около пятидесяти лет, может чуть больше или меньше, и в противоположность ей был одет очень просто: в серый свитер и свободные брюки. Он тоже был худощав и привлекателен, но совсем в другом роде, чем супруга. Смирнов был меланхоличен, весьма длинноносый и лыс. У него на плечах в ы с е д а л а девочка т р е х ч е т ы р х лет, положив обе ручки на папину лысину, она молча смотрела на нас широко распахнутыми глазами. На ней был костюмчик, повторяющий наряд ее матери, включая меховой воротник, но пошитый на детскую фигурку и не сильно приталенный. Кудрявые русые волосы девочки не спадали ей на плечи. Он не понимает меня, возмущенно сказала мадам Свернова, обращаясь к мужу, и добавила несколько слов по-русски, тоже звучавших весьма негодующе. Ее муж приветливо улыбнулся месье р о ш е Извините нас, пожалуйста. Она только что уронила в ванной флакон с духами и очень расстроилась. Его английский был гораздо лучше, чем у жены. Это ужасно, воскликнула молодая женщина. Я же вам говорю, к л а й в Кристиан номер один. Если не подушу Сими, я чувствую себя голой. Как быстро вы сможете достать духи? Месье р о ш е открыл былорот, чтобы ответить, однако Смирнов опередил его. Стелла. Они не могут доставить их сюда, мягко, но н е п р е к л о н н о сказал он. Сейчас выходные, и завтра с о ч е л ь н и к На улице метель. Ты сама видела, сколько отсюда до ближайшего города, а чтобы купить твои духи, вероятно, потребуется ехать в Женеву. Ты же не хочешь причинять людям подобное беспокойство, правда? Поэтому ты воспользуешься какими-нибудь другими духами, которые взяла с собой. Мадам Смирнова мрачно в о з р е и л а с ь на него. Она обиженно отчеканила что-то на своем родном языке. Помимо русских слов в ее о т п о в е д и мелькнуло слово Шанель, а затем развернулась на каблуках. А ведь именно он утверждает, что от остальных моих духов у него болит голова. Ах, за что мне такие муки! Все наши друзья проводят праздники либо в с а н к т м о р и ц е либо на Карибах. Одним ы притащились в это странное богом забытое место. Она возмущенно з а ц о к а л а каблучками в сторону лестницы, из сумочки з а т я в к а л и выражая согласие с мнением хозяйки. Пожалуйста. Извините мою жену за ее несколько своеобразное поведение. Смирнов печально улыбнулся месье р о ш е Его д о ч е р к а что-то п р о п и щ а л а и потянулась к золотым звездочкам и птичкам, украшавшим гирлянду из еловых ветвей над стойкой консьержа. Иногда ей нужно время, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Я убежден, что покой и горный воздух пойдут ей на пользу. Заверил его месье р о ш е Папаша встал на цыпочки, чтобы его дочурки было удобнее достать до гирлянды. Девочка не пыталась дернуть за нее, как я того опасалась, а лишь осторожно погладила одну из птичек. Знаете, ребенком я уже бывал в этих местах и хорошо помню ваш отель. Можно даже сказать, пребывание в Шато Жанвье спасло мне жизнь. Мне тогда было 12 лет. Начал Смирнов, потом запнулся и выжидательно взглянул на месье Роше, однако тот молчал. Меня просто распирало от любопытства. На месте месье р о ш е я бы уже десять раз спросила, каким образом отель мог спасти жизнь двенадцатилетнему русскому мальчику. Наконец Олигарх заговорил вновь. Я очень обрадовался, увидев, что с тех пор здесь почти ничего не изменилось. Как будто время остановилось на тридцать лет. Даже телефон тот же самый. И вы? Вы тоже ни капли не изменились, хотя этого, конечно, не может быть. Наверное, мне тогда помог ваш отец? Каким образом он ему помог? Неужели нельзя было выражаться точнее? Я умирал от желания узнать, в чем дело. Месье Раше тихо рассмеялся. В двенадцатилетнем возрасте все люди старше тридцати кажутся глубокими стариками. Спасибо за комплимент, мистер э, Смирнов. Заминка перед фамилией и многозначительный тон – и то и другое было совершенно не характерно для месье Раше. Все имена гостей, их особенности, привычки и другие сведения, единожды попав в список консьержа, обычно оставались навеки запечатленными в его идеальной памяти и без запинки выплывали наружу по мере необходимости. Лицо Смирнова озарило печальная улыбка. Конечно, вы меня не помните. Наверняка я был одним из очень многих детей, которых вы утешали за эти годы. Но я, я не забуду вас никогда. Вы тогда сказали, что никто не сможет отнять у человека дом, если человек носит его у себя в душе. И еще, что у нашей души есть все необходимое, чтобы быть счастливым, независимо от внешних обстоятельств. Да, это было похоже на месье Раше. Он любил высказывать подобные мудрые сентенции. Иногда мне хотелось бегать за блокнотом и начать записывать за ним. Тогда в моей жизни должны были произойти изменения, которых я очень боялся. Продолжал Смирнов. Я ненавидел решительно всех. Весь мир м е о с т о ч е р т е л Однако, когда мы уехали отсюда, я оказался странным образом готов к тому, что мне предстояло, и вообще ко всему, что уготовила мне жизнь в будущем. Угу. Жизнь п р е п о с а л а для него судьбу мультимиллионера, в распоряжении которого находился целый авиапарк. Кроме того, у него были телохранители и маленькая дочь. Я бы сказал, а дела у него шли весьма неплохо. Только супругу он мог бы выбрать себе и посимпатичнее. Вы правы, это место иногда действует на людей непостижимым образом. Словно м и м о х о д о м заметил месье р о ш е и на секунду повернулся ко мне. Смирнов кивнул. Он погладил ножки своей дочурки, б о л т а в ш и е с я у него по обе стороны груди, пока девочка радостно, но по-прежнему в тихомолку трогала звездочки на гирлянде. Поэтому мне непременно хотелось показать этот отель моей семье. Мне хотелось, чтобы они ощутили хоть часть той магии, которую когда-то чувствовал я, чтобы отель поделился ею с ними. Вне всякого сомнения, так и будет. Месье р о ш е в взглянул на свой список. Завтрашнее катание на санях вам непременно понравится. Сумерки — самое лучшее время, чтобы прокатиться на лошадях по морозцу. Я попрошу на кухне, чтобы они дали вам с собой термос с горячим какао и печенье. Девочка захлопала в ладоши и закричала лошадка или что-то в этом роде. Смирнов рассмеялся и сразу помолодел лет на десять. Правильно, Дашенька, лошадка. Лошадка будет тянуть сани. д у м а я что она совсем не понимает по-английски, а потом раз и такой сюрприз. Удивительно. Желаю вам приятного пребывания в замке в облаках. Пожелал месье р о ш е Благодарю вас, ответил Смирнов. Большое вам спасибо за все. У лестницы он еще раз обернулся. И я рад, что время невластно ни над вами, ни над этим отелем. Время может и невластно, с грустью подумала я, провожая его взглядом. А вот люди с чемоданами денег неизвестного происхождения и беспринципными планами очень даже властны. Я встретилась взглядом с Беном, стоявшим за стойкой регистрации. Он, очевидно, слышал весь разговор. Несколько секунд мы серьезно взирали друг на друга, и я могла поклясться, что он думал о том же, о чем и я. Потом телефон у него на стойке зазвонил, и он улыбнулся мне, как бы извиняясь. Ладно, попробую поговорить с ним позже. А вы правда не помните Смирнова, месье р о ш е спросила я. Послушай, к а ф а н и Месье р о ш е взглянул на часы, висевшие на стене за моей спиной. Точнее, там висело сразу трое часов, но среднеевропейское время показывали только те, что в центре, а по двум другим можно было определить текущее время в Нью-Йорке и Токио. Твоя вечерняя смена в спа-центре начинается в шесть, правильно? Да, с ужасом воскликнула я и заторопилась к двери. На часах было без одной минуты шесть. Времени не оставалось в обрез, но если сильно поспешить, можно было успеть.